644. Сын мой, желание твое углубить совместную работу осуществится. Будешь и видеть, и слышать, и помнить, и удерживать в сознании впечатления тонкие. Будешь также получать знания определенного порядка, тебе-то да то ли неведомы и не являющиеся результатом синтетического мышления твоего. Для точного знания нужна еще большая обостренность, восприимчивости и отрешенность от себя. Но успехи и так велики, ибо плавно можешь воспринимать мысли посылаемые. Поступаешь правильно. Прежде чем говорить о достижении и достигнуть желаемого, нужно совершенно ясно и определенно знать, чего хочешь. Нужно, чтобы цель была совершенно конкретна и закончена выражена в сознании. Мысль о желаемом достижении надо явно и твердо оформить. Надо создать в микрокосме своем четкие формы тех достижений, в которые вольется их действительное содержание. Огненные пространственные энергии вольются в приготовленные тобою формы, и, выкристаллизовавшись в них, уявятся в жизни мечтами, осуществленными явно. Полон воздух огня. Он получает форму, преломившись через человеческое сознание но то, во что выльется пространственной мощь, должно быть утверждено и детализировано сознанием. Где сосуды и корзины ваши? Во что вложить? Что наполнить мощью тонких огненных энергий? Указую. Приготовьте дерзания ваши, желания ваши, мечты ваши в виде ясных, законченных, четких образов мысленных, дабы пространственный огонь мог их оживить и дать им энергии для уявлений в жизни. Что могу дать, если приходит ко мне с пустыми руками? Или если того еще хуже сознание, образы мысли имеют, но не на благо направленные? Потому говорю, мыслите во благо. Потому говорю, знаете, чего вы хотите. Нет ничего хуже расплывчатого неоформленного мышления. Умение четко знать, чего хочет сознание, необходимейшее качество ученика. Если нет четких образов, приемников энергии моих для осуществления, и мысль распалена по мелочам и мелким желаниям житейским, то это будет напрасной тратой драгоценной силы учителя. Дерзай, Чадо, — такова формула жизни, но пусть дерзание смело и будет ярко оформлено, прежде чем его устремить ко мне для насыщения огнями моими. И тогда сочетание трех сил, огней пространственных, моих и твоих, дадут возможность ярого уявления мечты дерзновенной и смелой. Зачем топтаться на месте, когда сказано о неслыханных возможностях? Но их надо принять в сознание, ассимилировать, оформить, приблизив их к тем и приготовив таким образом сферу своего сознания, уявить их осуществленными в жизни. С двух концов идет построение, и подготовка сознания будет необходимым и неизбежным условием достижения. Только мечты без направляющей руки учителя результатов не принесут. Трудимся вместе над садом сознания, работа, совместно идущая плодоносно. Часто посылаю мысли, нужные для оформления, и когда форма готова, наполняю ее содержанием соответствующим. Как бы бесконечная передача действует в постоянном движении между сознанием учителя и ученика, взаимообмен сильно облегчается при полном понимании процесса стороны принимающего. Дерзновение устремленное есть кратчайший путь восхождения, ибо закон дозволяет насыщать дерзновение по степени его потенциала. Те, сидящие, смотрящие тупо, в мертвящей инертности свои, те, чьи устремления умерли, чьи сердца не знают дерзаний, что могут получить они в свои наглухо закрытые и запечатанные невежеством приемники. Что могут получить отрицающие? Закон созвучий двигает эволюцию. Даже цветок раскрывает лепестки свои свету. Явление психической энергии обусловленной законом, и если он соблюден, бесконечен и щедр поток космического даяния. Элемент случайности исключается полностью. Как совершенная машина работает огненный психодинамо. Друзья мои, в дерзновении устремитесь. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2014 году. Читал Вячеслав Герасимов.